Глава седьмая. «Я бы сказал, усовершенствованный человек», — ответил магистр. «Быстрее реакция, лучше выносливость, больше магический резерв, да и сами заклинания будут складываться быстрее. Где-то месяца через два забудешь, что такое простуда, любые болезни вообще. Слишком уж заманчиво все это звучало. В чем подвох? А какова цена? Все имеет свою цену. Волчий аппетит!» Магистр усмехнулся. Первую неделю после посвящения я готов был съесть все, что не успеет убежать. Как на грех с едой тогда было не густо, там, где прошла орда, не остается ничего живого. По его лицу промелькнула тень. Еще что-то?» — спросила я. «Кошмары возвращаются, когда рядом орда, или достаточно много чумных». «Насколько рядом?» — Ричард пожал плечами. «Трудно сказать. Никто же не проверит с точностью до полуярда. Но когда мы бродили по гнобьим путям...» — он поморщился. К концу неделю еле ноги переставляли. И вовсе нет голода. Никто не знает, откуда взялись чумные, кто наложил это проклятие и зачем. Зато все знают, что первыми от него пострадали гномы. Какое-то время проклятие пытались сдержать, а потом просто заложили все выходы из их твердынь и поставили караулить войска. Конечно, гномов это не остановило. Они готовили были бросить и дома, и шахты, навсегда перебраться на поверхность, лишь бы уйти от чумы. А людям не хотелось, чтобы они принесли проклятие с собой». Сейчас от гномов остались лишь легенды, да запутанная сеть подземных путей, по которым, если верить слухам, бродили только чумные. Только людей это не спасло, потому что раз-два за век на поверхность все же выбиралась Орда, и в последний раз это случилось два года назад. «А еще что изменится?» — спросила я. «Через какое-то время начнешь чувствовать приближение чумных и других хранителей. Пока ты в Ставке Ордена, ты никогда по-настоящему не останешься одна. Все время будешь знать, что неподалеку кто-то живой, кто-то из своих». С другой стороны, невозможность полного уединения порой утомляет. Я обдумала его слова. Получается, в крови хранителей тоже есть это проклятие? Да, потому нам не страшны ни укусы, ни кровь чумных. Значит, для обычных людей мы опасны? Можешь кусать кого хочешь. Ричард улыбнулся, я залилась краской, кажется, по самый живот. Во всяком случае, даже ключицы горели. Не опасны. Если ты пережила посвящение, значит, тело справилось с проклятием. Он снова стал серьезным. Собственно, все. Что касается жизни Ордена, распорядка особого нет, разве что кормят по часам. Услышишь гонг. Столовая для нас и гарнизона, там, где ели слуги. Утром зайдешь к Костыляну, пусть позовет портного. Тебе понадобится смена одежды, белья. У меня есть разные мелочи. Он словно меня не услышал. Потом в скажешь, что я велел подобрать доспех. Хотя, скорее всего, у него не найдется ничего по тебе. Возьмешь что получше отнесешь кузнецу подогнать. Кандалы у вас по мне нашлись. Не у нас, а в замке. «Мне, знаешь ли, было не до инспекции казематов и обновление ассортимента кандалов. Если в замке, тогда должен найтись и доспех. У мамы была кольчуга. Или уже прикарманили?» Ричард посмотрел мне в глаза. «Не поручусь, что она на месте. Гарнизон и Костелян с королевским указом прибыли в замок через день после смерти леди. Беркли человек честный, но ему не под силу следить за всем сразу же с первого дня. Могли украсть». Я крепче прижала леди Изольду. «Кто хоронил маму?» Беркли распоряжался. Я добрался сюда через две недели после него. Были дела в столице. Ну да, с ненаглядной поди расстаться не мог. Интересно, хороша ли. Молодую королеву я не видела ни разу. Ее отца совсем девчонка, и тогда он мне казался воплощением рыцарства, словно сошедшим с фрески. Высокий, золотовласый, гордая посадка головы и чуть отстранённая улыбка, словно мыслями «он не здесь, а где-то в горних далях». Да, буду думать о короле. Его тоже нет среди живых, но при воспоминании о нем горло не перехватывает спазм. «Беркли заверила меня, что все было сделано, как подобает». Продолжал Ричард. «Леди Клэр покоится в фамильном склепе вместе с мужем. Леди твоего отца после его гибели привезли тело домой. Мои соболезнования». «Соболезнуешь ты! Как же!» «Я прокусила губу. Не плакать!» «Я не буду плакать при нем. «А Эдвард и Мартин?» «В братской могиле у стен столицы». Глупо было надеяться. «Глупый, все же... Ты видел тела?» «Видел. Сам и опознал. Может, сам и помог упокоиться?» Голос сорвался. «Нет, я даже не встречал их в тот день. Ричард по-прежнему не отводил взгляда. Тогда погибло много хороших людей. И очень удачно для тебя. Некому стало мстить. И наши земли упали тебе в руки переспелым яблоком. Я тебе не верю. Клянусь по смерти моих родителей, я не имею отношения к гибели твоих братьев. Выходит, и он теперь сирота». Хотя, если отец открыл измену, вряд ли с предателями стали церемониться. Ричарда ведь тоже едва не казнили. Странно, что весть о казни старших Мартейнов не дошла до Бендрида. Предатели не заслуживали жалости, но мне все равно было жаль их. Значит, и твои тоже? Сочувствую. Я не хочу об этом говорить. Холодно отрезал Ричард. И правда, далось ему это сочувствие? Извини. Так же сухо ответила я. Как прикажешь. На его лице заиграли желваки, но голос остался спокойным. Возвращайся к повседневным заботам. По поводу кольчуги спросишь у оружейника. Может, она и на месте? Пока ты не в патруле или нас не сдернули куда-нибудь, где видели чумных, занимайся чем хочешь. Можно выходить из замка. Только скажи кому-нибудь из хранителей, куда и как надолго. Хотя должен предупредить, что побездельничать удается нечасто. Нас слишком мало. Я не собираюсь бездельничать. В самом деле не собираюсь. Нечистый знает, чем занять праздную голову. Любил говаривать Николас. Я свихнусь, если начну размышлять обо всем, что случилось. Зато я точно помню, что на наших, на землях Ордена, были залежи сера Следовательно, можно сделать гремучий порох и разрывные снаряды. Только нужно послать людей выварить земляную соль. А еще неподалеку были истощившиеся золотые прииски, и ими стоит заняться вплотную». Самородную жилу разработать может любой дурак, зато добыть золото из отвалов породы — только алхимик. Отчасти поэтому я и выбрала эту специализацию. Хотела быть полезной, чтобы родители гордились мной. А теперь, выходит, я намерена была быть полезной ордену и его магистру. Меня передернуло. Но я дала клятву, и увиливать от нее бесчестно. Я зажмурилась и замотала головой, на миг забыв, что магистр тут, рядом, все еще смотрит на меня — Подумай об этом потом. Утром или вечером? Неважно. Потом. Ты сказал, хранителей мало. Я готова была расспрашивать о чем угодно, лишь бы не молчать и не думать. А сколько вас... Нас? Три дюжины в столице. Точнее, приписаны к столичному отделению ордена. Так-то они мотаются по всей стране. Здесь дюжина, но большая часть тоже патрулирует окрестности вместе с солдатами. В самом замке сейчас четверо вместе со мной. То есть теперь пятеро. Дюжина... 13 хранителей на весь удел?» «На три верховных удела. Еще земли Мартейнов и Стэнли». «И как?» «Пока справляемся. Есть же еще гарнизон». «Но...» Магистр подался вперед. «Ты спрашивала, какова цена?» «Посвящение хранителей переживает один из пяти. Как думаешь, много найдется добровольцев при таком раскладе?» Орден всегда молчал об этом. Но я не скрываю. Как не скрываю и то, что умереть в своей постели вряд ли получится. «А что, отставка у вас не дозволяется?» Он наклонил на бок голову, глядя на меня с ухмылкой. «Уже хочешь подать прошение?» «А что, так можно?» В тон ему поинтересовалась я. «Можешь попробовать? Я, признаться, сам не знаю, как поступлю». Я дала обед, ровным голосом произнесла я. эйда не нарушают своих клятв». При этих словах лицо магистра дёрнулось, но он ничего не сказал. Я продолжила. «Если ты уже жалеешь о своем решении, можешь прогнать меня сам. Или убить». Он ответил не сразу. Смерил тяжелым холодным взглядом, под которым я словно увидела себя со стороны. Встрепанную, перепуганную, вцепившуюся в старую куклу. Я положила леди Изольду на кровать, выпрямила спину, вздёрнула подбородок. Я не перепуганный ребенок. Я леди этих земель, и мой долг — заботиться о них и защищать. В том числе и от чумных. И если для этого нужно стать хранителем, значит так там и быть. А когда чумных не станет, тогда и буду думать, что и как. Не прогоню произнес, наконец, магистр. Как я уже сказал, хорошие бойцы на дороге не валяются. Набрал же ты для столичного отделения. Это люди, которые подцепили проклятие, защищая город. Те, кто пережил посвящение перед тем, как согласившись верной службой отплатить ордену за спасенную жизнь. Здесь я пока что не вижу очередей желающих. Но ты же согласился. Значит, и другие найдутся. Или тебе не сказали? Он улыбнулся одним углом рта. Меня и не спрашивали. Он поднялся, и комната разом показалась маленькой. «Уже далеко за полночь, Роза». «Ничего себе! Это я, получается, почти сутки провалялась?» «Отдохни до утра, возможно, день будет долгим». Дверь закрылась без звука, оставив меня в темноте. Только лунный свет лился сквозь стекло, светлячок Ричарда улетел вслед за ним. Я снова зажгла свет, поднялась с кровати, сделала несколько шагов, неуверенных, точно заново проверяя свое тело. Кажется, ничего не изменилось». Разве что исчезла чернота под кожей, и в то же время изменилось все. Взгляд упал на плюшевого зайца. Я взяла его в руки, заяц старачился на меня глазами-пуговицами, одно ухо торчало, другое повисло, на макушке между ушами серела пыль. Я машинально стерла ее пальцем, а потом, заорав во все горло, швырнула игрушку в стену, рухнула на колени, скрючилась на полу, рыдая, не в силах остановиться, пока не заснула, устав от слез.